Глава 5. Мужчина заметил мой полный любопытства взгляд на него самого, костыли и на мешок за его спиной. Чего глядишь так? Словно не знаешь, что палки и опорки нужны мне, чтобы ходить по поселению. В лесу с ними одна морока, а деревянную конечность натягивают только при перемещении по лесу. Сильно натирает ногу. Потом знатно болит кость, и мясо так тянет, что свет не мил. Едва заметно поморщился он. «Вы только не обижайтесь на меня!» Вздохнула печально. «Упала недавно, и память отшибла. Мало что помню!» Призналась я и прошла за Вигвам, туда, где приметила старые видавшие виды то ли тазик, то ли корыца, искусно вырезанная из дерева. Ощипывать воняющую мокрую тушку было отвратительно. Мне хотелось плюнуть и запечь ее вот так, целиком. Но я не знала, как это делается, а хитро глянувший мне вслед дядька Ансгар так ничего и не посоветовал. Он вообще, по всей видимости, не был словоохотливым нелюдем. Я сделала так, как знала, откуда только такая информация всплыла в голове. По всей видимости, читала когда-то что-то такое в интернете. А котив кипятком Крула, спряталась в лесу, чтобы не засекли соплеменники. Около часа возилась только с перьями, пыхтя и тихо матерясь. Старалась поскорее выдрать всю растительность вместе с пенёчками. Наконец-то, пробормотала устало, оттерев мелкие капельки пота со лба, глянула на безвольно болтающуюся голову крула на тонкой шее. Скривившись, подняла небольшой топорик, повертела его в руке, задумчиво глядя на птаху, прицелилась, вдохнула, выдохнула. И с тихим хеканьем опустила лезвие на её шею. Оставлять голову на земле не стало. Откопала маленькую глубокую ямку и закинула туда. Возможно, эту часть тела тоже можно есть, но мне не хотелось. Поэтому с глаз долой. Оценивающе посмотрела на кожистые лапы, но решила оставить. Может, Райла чего сготовит из них? Тот же холодец, почему бы и нет? Из внутренностей я оставила только сердце и желудочки. Всё остальное отправилось вслед за головой. Закопав неугодные части, подняла корзину, в которую сложила мясо, и отправилась к своему вигваму. Дядь Кансгар сидел на том же месте и что-то строгал тонким ножечком. Подойдя ближе, смогла рассмотреть в его руках отменно выструганную статуэтку. Мощный бык с грозно опущенными крутыми рогами, одно копыто приподнято, словно он роет землю, собираясь сорваться с места. Вырезано было настолько талантливо, что я не удержалась и воскликнула: "Какая красота!" "Благодарю", хмыкнул дядька. "Это безок, опасная травоядная. С ним даже хищники боятся сталкиваться". Договорил и кинул на меня проницательный взгляд. "Ощипала как по лежу. Неплохо вышло. Скорее кидай что-нибудь откроло в котёл. Вода уже кипит". Остальные части сложив в солёную холодную воду и убери подальше в тень. Соль у Райлы была, не так чтобы много, но на обработку птички точно хватит. Вздохнув, принялась за дело. В бурлящую воду полетели сердце, желудочек, две ножки и крыло. Остальное уже поделенное на куски по 100-200 г не стала трогать. Засунув корзину с мясом в вигвам, потащилась с деревянным ведром к реке. Вернулась достаточно быстро. С щедрой горстью кинула соль в воду и, размешав до полного растворения, погрузила разделанную птичку. «Мясо не менее двух суток будет свежим», — одобрительно прокомментировал все мои действия Ансгар. «Теперь крупу положи. Мясо уже почти готово. Сыпь побольше. Не жалей. Я голоден». Мне все больше не нравился его приказной тон и усмешка в глазах, но я молчала, а дядька Аруны продолжал говорить. Вижу, довели вас окончательно. Шалаш совсем отодвинули от соплеменников, как только за круг обережный не выставили. Хмуро покачал он головой. Ты вот круло убила, а это строго запрещено. Этих птиц ловят и закрывают в загонах лишь с началом холодов. До того момента пернатых не трогают, чтобы они набрали положенный вес и стали жирнее. Тебе ведь мать рассказывала обо мне. Яхивнула. Райла говорила, что когда-то Ансгар был отличным воином. Ему жизнью был обязан сам вождь Визер, тот, что приходит с мужем Лоски, противной крикливой орчанки. Я её видела лишь раз, когда она приходил за своими корзинами. И не скажу, что горю желанием встретиться с ней вновь. Так вот, Ансгар мог бы жить здесь среди соплеменников, и никто бы ему и слова против не сказал, потому что он герой по местным меркам но и замуж за него никто бы не пошел. Все же Ансгар-Калека, а это здесь очень нехорошо. Мужчина все это прекрасно понимал, поэтому и решил уединиться в лесу, чтобы не видеть жалость в глазах знакомых. Если кто-то, кроме тех трех болванов, узнает об этом, тем временем продолжал говорить Орк. Нам не сдобровать. Вот этого его нам примирило меня и с ехидной ухмылкой и с командным тоном мужика. Дядя ненадолго смолк, затем, задумчиво причмокнув губами, добавил. Но, скорее всего, мы можем быть спокойны. Никто не придет. Сын Бергтора и его друзья свернули с охотничьей тропы и праздно поедали ягоды неподалеку от тебя. Посему, если они кому-то проболтаются о тебе, им самим влетит весьма ощутимо. Ха! Вдруг развеселился нежданный гость. Как ты их на место поставила? Любо дорого было посмотреть. А как вы так быстро? спросила я, удивлённо вытаращившись на его ногу. Я не досмотрел вашу схватку. Поспешил сюда. Ещё шире улыбнулся Ансгар. Но даже так понял, что ты выиграешь. А на деревяшке, что заменяет мне отсутствующую часть ноги? Я могу достаточно шустро передвигаться. Её мне подарил Визер в благодарность за спасение. В древо вплетены руны, наложенные эльфийским магом, так что и равновесие держу, и двигаюсь вполне неплохо. Вот только он никак не предусмотрел хоть как-то смягчить гнездо, куда помещается обрубок. Хотелось бы, чтобы не сильно давило на кость и не так натирало кожу. Слушая его, высыпала из холщового мешочка всю крупу в казанок, и взяв длинную деревянную ложку, замечательно сделанную, теперь я знала, чья это работа. Принялась помешивать наш будущий обед и ужин. Как райла? спросил Ансгар, но в этот момент я обернулась к нему и успела заметить тень печали, мелькнувшую на его худом измождённом лице. Почему вы уходите в лес? Вопросом на вопрос ответила я, а сама задумалась, что мать, по всей видимости, нравится ему. Интересно, как насколько сильно? «Почему в лес? Зачем я там живу в одиночестве? Ты же можешь подумать, девочка!» Покачал он головой. «Ответ на поверхности. Я ущербный. Принести пользу соплеменникам не в состоянии. Лишний рот никому не нужен, тем более бесполезный. И теперь я вечный страж. У Зева Галбрендра». Примечание автора. С норвежского меч бога. Живу там, выстругиваю поделки, кое приношу в селение на продажу. Он ткнул большим пальцем за спину, где я давным-давно приметила большой мешок с самодельными лямками. Деревья, растущие у Галбрендра, обладают необычными свойствами. Например, у них очень крепкая древесина. Попробуй-ка сломать ложку, которой ты кашу мешаешь. Повертела в руках обозначенный предмет. Гладкий, замечательно отполированный, он был тёплым и приятным на ощупь. Пожав плечами, попробовала чуть согнуть. И стоило мне лишь надавить на ручку, как она похолодела и словно окаменела. Моему удивлению не было предела. Я даже решилась и погрызла, черпала. И в этом случае никаких следов от моих клыков не осталось. Ничего себе. Уважительно воскликнула я. Это просто замечательно. Да, прекрасное дерево. Отменные вещи из него выходят. И срубить сейку тяжело, лишь топором специальным это возможно. А ещё оно прекрасно хранит наложенные на него заклинания. Оттого дорогое и высоко ценится среди магов. Понятно, протянула я, оглядывая ложку ещё раз. Вы не боитесь там жить? Среди нежити или ещё кого смертельно опасного, если знать безопасные места, то жить там вполне сносно, хмыкнул он. Мать говорила, что многие места с карилой были найдены именно по вашей подсказке. Карилла растёт всегда. Через 2 дня на старом поле она появляется вновь, а через 3 её можно собрать ещё раз. Так что моя заслуга не столь и ощутима. Пожал он узкими плечами. Попробовав густое варево, которое в этот раз пахло гораздо аппетитнее предыдущих вариантов, наполнила одну из мисок и протянула Ансгару. Тот принял еду с благодарным кивком и принялся неспешно насыщаться, с удовольствием прищурив глаза. Я не отставала, наворачивая обжигающую кашу полной ложкой. Хмм, как я, оказывается, соскучилась по свежему мясу. Вечером я уйду к вождю. Даев предупредил меня Ансгар. А утром отправлюсь в лес, и ты пойдёшь со мной. Буду учить тебя ставить петли на прыгунов. Раньше ты была знатной трусишкой, а сегодня я видел совсем другую Аруну. Посему нужно попробовать. А вот здесь он подтянул к себе увесистый пыльный мешок, развязал те сёмки на горловине и достал мешочек поменьше. Протянул его мне и пояснил: Здесь ложки, статуэтки, бусы и сейки, пару широких блюдец. Можете использовать либо продать, как сами решите. Скоро нагрянут купцы. Вот им и мы предложите. Добрую цену дадут. Я благодарно кивнула, принимая подарки. Я прилягу, долго шёл к вам, устал. И ловко подхватив костыли, поднялся. Я глазом моргнуть не успела, а он уже скрылся в нашем срайлой шалаше. «Прекрасно! Неужели мы с мамой сегодня будем спать под звездами?» «Да нет, навряд ли. Хотя, если так...» «Ладно, разберемся!» Тихо шепнула под нос, а взгляд сам собой упал на прутья, лежавшие в стороне от шалаша. «Из них мне предстояло за сегодня сплести еще как минимум две корзины. Гадство! Я уже ненавидела это ремесло!»